Доктор Уилсон, доктор медицины, в свое время написал весьма интересную книгу на основании Евангелия от Иоанна, 3 глава, 16 стих, под заглавием «Необыкновенная возлюбленная история доктора». Стих Иоанна 3,16 самый популярный. Великие знатоки Библии дали этому стиху самые многосодержательные титулы, как, например, «Библейская лирика», «Евангелие в скорлупе ореха», «Евангелие в миниатюре», «Ковчег Божьего сокровища». Этот стих – Иоанна 3,16, дан не пьянице, убийце или какому-то другому подобному преступнику, но этот стих дан Никодиму, великому учителю закона в Иерусалиме. Это значит, что во Христе нуждаются не только плохие люди, но и люди добрые. Давайте прочтем несколько страниц из книги доктора Вальтера Уилсона об этом чудесном стихе. «Библия, — говорит он, — и есть книга чудес». Как в Ветхом, так и в Новом Заветах содержится множество необыкновенных откровений силы Божьей, проявленной в природе и в отношении к людям. Вряд ли кто ожидает какого-то чуда в Иоанна 3.16, но и здесь содержатся откровения чудес, как и во многих других местах Слова Божьего. Пусть же эти необыкновенные откровения – «Величие Божье возбудят и ваше сердце, дорогой радиослушатель, искренне любить Бога и всецело доверяться Ему». Никто в мире не может любить каждого обитателя на земле. Большинству людей составляет большую трудность любить всех своих родственников. Быть может, самая горькая ненависть существует между членами семьи, между теми, которые имеют много причин любить друг друга. Бог же нашел возможным любвеобильным своим сердцем любить каждого человека во всем мире. Ибо так возлюбил Бог мир. Любить, несмотря на недостатки, которые он, этот человек, имеет. Насколько возвышенная должна быть его любовь, чтобы любить людей, имеющих так много пороков. Здесь мы находим универсальную любовь нашего Бога. Он любит не так ограниченно, как мы любим. Он любит не только тех, которых мы любим. Его любовь не перестает, и он не становится врагом, потому что он любит человека любовью вечную. Бог не потому нас любит, что видит в нас что-то приятное. Он любит нас потому, что мы нуждаемся в его любви, и он желает, чтобы мы пользовались его благами. Он не потому любит, что ожидает получить от нас какое-то вознаграждение». Это мы так любим. Мы любим тех, кто нас любит. Мы любим тех, кто нам дает то, что наше сердце так страстно желает. Бог же любит тех, которые совершенно не способны чем-то Его вознаградить, кроме сердечной к Нему любви и хвалы из уст. Мы не можем вознаградить Бога золотом, потому что оно творение Его рук. Если и когда и даем Богу золото, то это говорит лишь о том, что Бог в свое время дал нам его взаймы. Мы не можем обогатить Бога нашей жизнью служения, потому что наша сила, наше знание и наша необходимая мудрость служить Богу, все эти дары происходят от Него. Мы только можем возвратить Ему это, потому что Он собственник всего». Как несравненно и удивительно превосходна Божья любовь. Она не знает национальных границ, ни рас, ни социальных положений. Бог любит меня и тебя. Бог любит нас, потому что хочет этого. Он хочет нас любить. Как же величественно это чудо! Воистину, чудо, Божий дар одинаков для каждого человека. Наши подарки не одинаковы. Они меняются и приспосабливаются к каждой отдельной личности. Мы не даем дедушке то, что даем детяти. Подарок жене разнится от подарка, который даем случайному другу. Божий же подарок такой, который нравится, удовлетворяет и покрывает нужду каждого живущего человека, независимо от его возраста, от колыбели до могилы. Бог дает эскимосу такой же дар, как и главе крупной коммерческой компании. Бог дает такой же подарок детям, как и родителям. Этот же подарок настолько полезный язычнику в темной Центральной Африке, насколько и банкиру в сердце Северной Америки. Другие дары увядают и исчезают с течением времени, а этот же дар светлеет и красивеет из года в год. Другие дары украшают лишь наружный вид получателя. Этот же подарок наполняет жизнь сладчайшей благостью, и украшает тело желанным спокойствием. Другие дары, согласно обычаю времени, меняются в ценности, остаются вне употребления и вне моды. Этот же дар украшает и удовлетворяет сердце человека XXI века точно так же, как и в прошлых столетиях. Иногда подарки не нравятся получателю. Цвет не по вкусу, качество не такое, как должно бы быть, или вообще не подходит к условиям и обстановке жизни. Но нет такого человека на земле, принявшего Иисуса Христа, который нашел бы в нем какой-нибудь недостаток. Чудо этого дара и заключается в том, что он всегда удовлетворяет и радует каждое сердце, принимающее его». На свете есть только одна вещь, которую каждый человек может делать. Это верить. Бог нашел в человеке то, что он в состоянии делать, начиная с детских лет до совершеннолетия. Одинаково может верить богатый, как и бедный. Больной и слабый может надеяться настолько же, как здоровый и сильный. Настолько способен верить слепой, как и зрячий. «Малограмотный может верить, и образованный не может сделать больше, как это. Бог просит веру, веру истинную и живую, веру, которая верит в Слово Его. Он не просит денег, потому что многие их не имеют. Он не просит служения взамен спасения, потому что больной и слабый и старец не смогли бы это исполнить». Он не просит заслуг, чтобы спастись, потому что нет таких заслуг, посредством которых можно приобрести право или уплатить за дар небесный. Если бы Бог установил искупление, прощение и спасение на каком-то другом основании, кроме простой веры, то все человечество было бы обречено на погибель. Но так как Бог предлагает дар вечной жизни на основании искупления через веру, то все человечество имеет полный доступ спастись. Наш Бог есть добрый Бог. Он предложил условия, выгодные для всех и для всех доступные. В каждом народе вера та же самая. Какой бы ни был цвет кожи человека, он может верить». Во всех отдаленных уголках земли будут те славные люди, которые верили в Бога. Итальянец с Софиоплянином будут соединены в этой общей вере. Француз с немцем соединят свои сердца вместе, привлеченные этой спасающей верой. Японец с китайцем могут сидеть вместе за Господним столом, радуясь в общей безопасности и надежде во Иисусе Христе». Универсальная вера произвела бы и универсальный мир, если бы все стали верить. Эта универсальная вера дает нам универсальное Евангелие и универсальную миссию, миссию всем людям. Такова ли ваша вера, дорогой слушатель? Верьте сегодня в Бога и примите Иисуса Христа. Этот стих, который мы сегодня разбираем, Иоанна 3,16, показывает нам чудо универсального предохранение. Это чудо приводит нас к благоговению и самому искреннему поклонению. Никакой другой дар в мире не может сохранить нас от вечной погибели. Медицинский дар предохраняет нас на некоторое время. Дар огревания, топлива только на ограниченное время поддерживает теплоту нашего тела. Денежный дар предохраняет нас от нищеты, но деньги могут послужить и средством для разврата. «Дар же, исходящий от Иисуса Христа, предохраняет человека целиком. Предохранены человеческие таланты и дары. Свои деньги человек расходует на ценные вещи. Время свое употребляет на нужное и полезное дело. Слова его, его речь, соответствующая прославлять Бога и благословлять людей». Этот Божий дар предохраняет каждого человека, принявшего Иисуса Христа. Туземец Африки оставляет свои языческие привычки и начинает жизнь цивилизованной жизнью. Американский злодей оставляет свое зло и начинает жить благочестивой, примерной жизнью. Богохульник начинает говорить «приятное» и «верное». Те, жизнь которых охвачена печалью и злом, превращаются в святых певцов и служат Господу своим пением. Те, кто распускал свои деньги на приходящие развлечения, идя по грешному пути, теперь радуются о небесном сокровище, вкладывая на небо свои дары для вечности. Какое великое благословение знать, что жизнь не испорчена! Стих Иоанна 3,16 – это также чудо универсального благословения. Чудо это приносит в сердца наши великую новую надежду, новую радость и новую цель. Невыносимо трудно стараться жить по-христиански, будучи не христианином. Весьма трудно стараться быть добрым, когда жизнь благого Бога и Его Святого Духа не обитает в нас» как разрушительно стараться отложить в сторону, то есть оставить вредные привычки, чтобы быть добрым христианином. Это не есть Божий путь. План Божий не таков. Бог определил положение совершенно иное, и такое, посредством которого Он дает душе надежду надеяться на Иисуса Христа, к новой жизни. Эта жизнь называется «божественная природа». Бог не перестраивает нормальную природу человека. Он занят тем, чтобы дать человеку природу новую, то есть, чтобы преобразовать его дух. Эта новая природа является жизнью Бога, вселенной в сердце верующего человека. Дар этой жизни – это величайшее чудо.